Глава седьмая, в которой я становлюсь заложником незаконченного боя. Охрана у ворот стаба без энтузиазма восприняла наше заявление покинуть малину на ночь глядя. Пришлось раскошелиться на два спарана, оплачивая беспокойство честных граждан, как выразился начальник караула. После уплаты откровенно выпрошенной взятки, ворота нам мигом открыли, и мы шагнули в ночную темень. «Я планировал поначалу двигаться вдоль освещенной луной дороги, но опытный местный охотник Шила убедил, что это верный способ нарваться на засаду тварей, стаи которых устраивают лежбище аккурат рядом с дорогой, чтобы было сподручнее атаковать проезжающие мимо машины. А уж двое пеших путников, не быстро бежать на своих двоих, для зараженных станут просто подарком судьбы». Поддавшись на уговоры Шила, я позволил ему вывести нас из окрестностей Малины знакомыми звериными тропами. И направившись в противоположную уходящую от стаба дороги сторону, мы вломились в совершенно непроходимую на щобу. Казалось бы, накрепко перемешавшиеся между собой лапы соседних елок неожиданно легко раздались в стороны под руками моего проводника. «Одну руку все время держи возле лица», — повернувшись шепнул шило, когда вокруг меня сомкнулись еловые лапы, отрезав от лунного света, чтобы оберегало глаза от веток. Завершив короткий инструктаж, проводник возобновил движение. Дальше я шел за напарником практически в кромешном мраке, ориентируясь лишь на шелест еловых лап впереди. и за полчаса однообразного движения вполне приноровился. Свыкшиеся с мраком глаза даже стали различать контуры окружающих елей. А когда среди деревьев вдруг замаячили белесые просветы, я даже сощурился от их яркого света. «Впереди довольно большая поляна», — снова обернувшись, предупредил Шила. «Ну и? Там наверняка засела стая тварей». Любят они такие места. Можно поохотиться и двинуть по поляне на напрямик. Или, не привлекая внимания, сейчас свернуть и обойти поляну стороной. По времени и там, и там выйдет одно и то же. Первый вариант, конечно, рисковый, но сулит хороший барыш. Второй — безопасная пустышка. Решать тебе, командир. А сам как думаешь? Я прискнул. Появление возле стаба высокоуровневых тварей маловероятно. Тамашня мелкота уверен нам по силам. А у меня, знаешь ли, имелся опыт общения с Рубером неподалеку от стаба. «Так чё, в обход?» — погрустнел Шила. «Вот фиг ты догадался!» — хмыкнул я. «Готовь свой лук, мы принимаем бой!» Да, я сам был в шоке, когда еще на улицах малины... Заметил у великолепного стрелка шило вместо винтовки или, на худой конец, калаша, не очень с виду мощный композитный лук в специальном чехле, перекинутый через плечо поверх забитого длинными стрелами колчана. На мое закономерное на хрена напялил это средневековье» приятель загадочно усмехнулся и пообещал, что сам все пойму, когда увижу это средневековье в действии. «Супер! Ща мы тварюшкам наваляем!» Двинувшись дальше, шило выверенным до миллиметра движением выдернул из чехла лук, на ходу ловко нацепил на него тетиву и, проверив щипками натяжку, наложил стрелу. Все это он проделал буквально секунд за пять. Конечно, дольше, чем скинуть и снять с предохранителя винтарь, но не намного. Добравшись до крепких елок, мы осторожно выглянули на залитую лунным светом поляну. Поначалу я ничего не смог рассмотреть в устилающей её густой высокой траве. А вот опытный лесной охотник, занявший позицию в метре от меня, еще как смог. Тренькнула отпущенная тетива, и серооперённая тень, метнувшись над травой, по самое оперение вошла в трухлявый пень на середине поляны. Пень внезапно оказался лотерейщиком. Скинувшись было от неласковой побудки, он с бессильным шипением тут же рухнул на место и забился в предсмертной агонии. Это что за стрелы ушило, что так запросто прошивают броню твари, легко выдерживающую попадание пистолетной пули с убойной дистанции? Увы, озвучить свой вопрос я не успел, потому как тихая полянка после смерти лотерейщика превратилась в бурлящий котел. Разбуженные резким движением неудачливого сородича, остальные члены стаи повскакивали со своих мест. Злобно заурчав, все твари хаотично стали метаться по поляне и бросаться на окружающую стену ельника в поисках невидимого обидчика. Прежде чем я, поймав одну из тварей в окуляр прицела, надавил на спуск и успокоил первого бегуна, Шилла успел выпустить помечущимся тварям еще три стрелы. Все они с филигранной точностью пробивали броню в области сердца и на повал косили бегунов и лотерейщиков. Конечно, твари нас в конце концов учуяли, но к тому времени мы успели завалить две трети стаи, причем отстреливали в первую очередь самых матерых и опасных в ближнем бою. И с атаковавшим наше укрытие десятком бегунов Легко справились в рукопашную. Подводя итог к короткому сражению, я вынужден был констатировать, что Шила обставил меня в нем по всем статьям. Мало того, что стрелами он завалил четырнадцать тварей, в то время как я только шестерых, так еще и в рукопашной, удивительно слаженно работая двумя мощными тесаками, он выпотрошил шестерых бегунов, оставив в моей шпоре всего лишь четверых. Отчего-то на этот раз запаздывало и все не загоралось перед глазами победное системное уведомление, будто начатая нами схватка с тварями оставалась незаконченной. Какое-то время мы настороженно прислушивались к окружающей тишине, готовые дать отпор затаившемуся в кустах врагу. Но прошло пять секунд. Десять. Первым испытание тишиной не выдержал напарник. Через полминуты Шило убрал в ножны один из а с помощью второго взялся потрошить убитых тварей. Сменив шпору на лопатку, я следом за Шило занялся потрошением споровиков, приконченных мною тварюшек. С двух лотерейщиков и восьми бегунов в итоге удалось собрать две желтых и одну белую горошины и девятнадцать споранов. Шилу со своими жертвами пришлось возиться гораздо дольше. Мало того, что их было больше, так ему еще приходилось тратить время на вырывание из тел мертвых тварей застрявших стрел. Не все, конечно, удавалось спасти. Добрая треть при извлечении безнадежно ломалась. Но все равно пользоваться ими в лесу оказывалось куда как выгоднее, чем моей винтовкой. Убойность та же. а скорострельность и экономия боеприпасов куда выше. Освободившись раньше напарника и ожидая, пока он управится со своими жертвами, я решил употребить одну из добытых горошин, разумеется, белую. Достал из бокового кармана рюкзака четвертушку уксуса, нацедив заранее припасенную на такой случай обмотанную бинтом столовую ложку, бросил туда белую горошину. и, дождавшись окончания бурной реакции, снял бинт с ядовитым осадком и, как горькое лекарство, проглотил оставшийся раствор. Перед глазами загорелись строки уведомления. «Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 12 к силе стикса, плюс 13 к броне стикса, плюс 10 к медитации, плюс 10 к познанию скрытого». Пройдя засыпанную мертвыми тушами твари поляну, мы снова углубились в дремучую чащобу и двинулись дальше по намеченному шилом маршруту. Но не успели мы далеко уйти, как за нашими спинами раздалось грозное, как львиный рык, утробное рычание. А еще через секунду, совсем уж неожиданно, урчание перекрыл истошный женский визг. «Быстрее, возвращаемся!» «Мы должны помочь!» Развернувшийся напарник едва не снес меня с ног, ужом просочившись рядом на узкой звериной тропе. «Да куда ты, придурок?» Бросил я уже вдогонку Шилу. Разумеется, ответа не получил. И мысленно костеря себя на все лады за то, что связался с этим отзывчивым раздолбаем, рванул следом. Припомнилось недавнее недоразумение с задержкой уведомления. Похоже, на полянку пожаловал такие недостающий вожак стаи. Вот только откуда там взялась баба, которую тварь атаковала? Интуиция подсказывала разворачиваться и бежать прочь от этих непоняток. Но я не мог бросить товарища, дважды принесшего себя ради меня в жертву. Поэтому зло сорвало с плеча винтовку и, зайдя через меню в описание даров, стал на ходу проверять их боеготовность. Из трех активированных в лабиринте полностью откатиться успел лишь сокрушитель преград. До восстановления лунного пламени оставалось еще чуть больше двадцати минут. но ну а до повторного использования чужой лапы полагалось ждать еще больше девяти часов. Конечно, кое-что в загашнике имелось. Я был уже не совсем пустой, но чую. Против лютующей на поляне твари доступного минимума может не хватить. Эх, шило, шило, вот чеб тебе в бар пятью минутами позже не прийти. Проворчал я себе под нос и прибавил шагу.